Глава 29. Весь день безумия постепенно нарастало, к четырем часам балансируя на грани истерики, а к пяти сгустившись почти до паники. Последние тридцать минут потребовали от персонала Ф. Дж. Гудса всего природного стоицизма, какой только имелся у них в наличии, Но, наконец, большая рождественская распродажа закончилась, толпа разошлась, и огромные двери из стекла и красного дерева были закрыты и заперты на крепкий засов. Фэй помчалась вверх по пожарной лестнице переодеться и забрать дорожную сумку, чтобы успеть на центральный вокзал и встретиться там с Мирой у раннего вечернего поезда на Голубые горы. Нельзя было терять ни минуты. пати медленно побрела следом. Тягостный день закончился, но впереди ждал еще более тягостный вечер. Как не страшило ее загадочное отсутствие Фрэнка, однако мысль о его возможном возвращении, о том, чтобы снова увидеться с ним в этих новых и жутких обстоятельствах, страшила еще сильнее. Она устало двинулась к своему шкафчику. Поразительно, до чего же устала и она себя чувствовала. Это было не утомление после дневных трудов, но вялость почти смертельная, как болезнь, и путь домой казался сейчас пати необозримым. Лиза скакала по ступеням с лёгким сердцем. На площадке стояла Магда, с которой ей за весь этот изряда вон выдающийся день не выпало случая даже словом перекинуться. Лиза окликнула подругу, и та обернулась. «Ах!» «Лиза», — промолвила она с ясной улыбкой, — «как ты сегодня? Очень вдохновляется эта рождественская дребедень, как, по-твоему? За вторую половину дня я продала четыре модельных платья, и все дамам, которые сегодня идут на прием к миссис Мартин Валрус, и все боялись, что кто-нибудь их затмит у морды и только. Скажи, ты спросила маму, можно ли тебе прийти ко мне на Новый год?» приобретать модельное платье совершенно не обязательно что у тебя есть то изгодится в лучшем виде ой да спросила она велела мне вас поблагодарить и сказала я могу идти ох я жду не дождусь замечательно и позволь мне пожелать тебе и всему твоему семейству самого счастливого рождества вот магда расцеловала лизу в обе щеки а теперь — сказала она. — Мне надо перемолвиться словом кое с кем еще. Пронто. Всего хорошего, Лиза. Фэй как раз вышла из гардеробной. Магда положила элегантную руку ей на плечо. — Если позволите задержать вас на пять секундочек, — с обворожительной улыбкой произнесла она. — Меня? — безыскусно удивилась та. Магда засмеялась. «У меня к вам большая просьба», — пояснила она. «Мы с мужем устраиваем в Новый год вечеринку и были бы очень рады, если бы вы смогли прийти. Гостей будет много. Надеюсь, хотя бы с некоторыми вам будет интересно познакомиться. Вы окажете нам огромную услугу. Видите ли, у нас некоторая нехватка юных дам. Ну не смешно ли? Обычно ведь не хватает джентльменов. А что за веселье без милых девушек? «Прошу, скажите, что придёте. Лиза тоже будет. Так что вы не почувствуете себя совсем уж чужой». «Ну...» — пробормотала Фэй совершенно не в силах соображать. Она так спешила, да и вообще приглашение ошеломило её. «Спасибо. Наверное, я могу прийти. Новый год было бы очень мило. Да, спасибо». «Дерьмо», — подумала Магда. «Слава богу, с этим покончено» вроде получит свою крепкую австралийку то то много ему будет от нее проку ты же знаешь магду сказала фей мире когда поезд катил через пригороды в сторону голубых гор знаешь же который из модельных платьев ну да подтвердила мира знаю так вот она пригласила меня к себе на новый год с ума сойти ты пойдешь мира пыталась заманить фэй на новый год к себе в клуб на грандиозное празднование, где будет много общих знакомых и где самой Мире предстояло в эту ночь работать в новом изумрудно-зелёном шифоновом платье серебряной орхидеей и чёрными блёстками на плече. «Ну, я сказала, что приду», — ответила Фэй. «Никогда же не знаешь». «А может, там будет и ничего себе», — предположила Мира. «У этих европейцев всегда отлично кормят, и выпивка тоже, что надо. Уж в этом они разбираются». Кто знает, вдруг познакомишься с кем-нибудь интересным. «Ой, да, они там, наверное, все сплошь европейцы», — отмахнулась Фэй. А потом вдруг подумала, как граф Вронский. Он ведь тоже, наверное, был европейцем. «А русские считаются европейцами?» — спросила она у Миры. «О ком это ты думаешь?» — встрепенулась та. «Да ни о ком конкретно», — сказала Фэй. «Просто интересно». «Ну, наверное, считаются» сказала Мира. «Но ты же знаешь, их никуда не выпускают, русских-то. Их никогда нигде не увидишь. Все в России сидят». «Наверное, ты права», сказала Фэй. «И все равно, если бы их выпускали, они бы считались европейцами, как по-твоему?» «Пожалуй, да», согласилась Мира. «Все они там европейцы».